Стан заболотной группы у Луюльской экспедиции находился на Кривой речке, впадавшей в таежную вблизи западной лесосеки леспромхоза Горный. Речка Кривая в истоке брала свои воды из голубичного болота и катила их по руслу, которое на каждом километре выписывало-то восьмерки, то фигуры похожие на витиеватые буквицы из старославянского алфавита. Краюхин вышел к Стану довольно точно. Он нашел устье речки Кривой, а тут ему помог утренний ветерок, тянувший пахучий дым костра по узкой горловине, стиснутой крутыми обнаженными ярами. Краюхин пошел, ориентируясь на запах дыма, вверх по течению Кривой. Стан за болотной группой имел обжитой вид. Неподалеку от костра стояли в ряд три палатки — Под навесом из свежей, не успевшей почернеть сосновой дранки валялись лопатые топоры. Возле дымившегося костра лежал ворот дров, напильных из кедрового сушника. Десятник в группе толковой, ответил про себя Краюхин. На стане было пусто, вероятно, люди ушли на работу. Краюхин подошел к костру, присел, намереваясь прикурить от уголька, и вдруг увидел то, чего вначале не заметил. Напротив, Него на могучем кедре, на выгнувшемся толстом суклу, висел на веревке короб. Как и навес он был новый, так что сделанный. Красно-зеленые вника не утратили еще глянца и блестели, как лаковые. — Что ж это такое? — с недоумением, — подумал Краюхин. — Вероятно, склад продовольствия, — мелькнуло у него в уме, да тут же он понял, что догадка его нелепа. По опыту таежного жителя он знал, что продукты в тайге обычно хранят в ямах, вырытых в земле. Может быть, это какой-нибудь метеопост, — продолжал рассуждать сам собой Краюхин. Но почему он в коробе? Удивительно. Вдруг короб задвигался, заскрипели и веревки, на которых он был подвешен, и послышался кашель человек. Что за чертовщина? С какой целью он туда забрался? Над коробом всплыло облачко табачного дыма, а спустя минуту в нем показался взлохмаченный, полуголый человек. Зевая и потягиваясь, человек постоял в коробе, потом вылез на сук и по лестнице, сбитый из длинных еловых жердей, начал спускаться на землю. — Что это за чудак? — наблюдая за ним, думал Алексей. — Здравствуйте, — сказал Краюхин, чувствуя неудобство от того, что человек до сих пор не видит его. — Доброе утро! — Не оборачиваясь, — ответил человек, очевидно решив, что с ним здоровается кто-то из живущих на стане. — Ну, если, по-твоему, сейчас утро, тогда ж наступит день, — про себя усмехнулся Каюхин. Человек скрылся в палатке и вышел за нее минут через пять, уже одетый. На ней были споги с высокими голенищами, брюки-галифе с кожаными леями, легкая парусиновая курточка, исчерченная застежками-молниями. Соломенная шляпа широкими полями покрывала его голову. Бенедиктин! Как он изменился? До войны был худенький, щуплый студентик, а теперь раздобрел! удивился Краюхин, углядываясь в Бенедиктина, и втайне девясь тому, как тот живя в тайге ухитряется сохранять свой лощеный фронтоватый вид. С кем имею честь разговаривать? Слегка склонив голову, негромко сказал Бенедиктин. Не помнит меня. Может быть, делает вид, что не помнит. — подумал Краюхин и отрекомендовался. — О, инженер Краюхин, много вас наслышан! — воскликнул Бенедиктин, и, как показалось, Краюхину степло, то и доброжелательством в голосе продолжал. — Присаживайтесь, пожалуйста, вот сюда, на это круглое кресло. Он указал рукой на кедровый чурбак, поставленный на попа. — Рассказывайте, как живут там, на большой земле? Бенедиктин сел напротив Краюхина, осматривая его с ног до головы блестящими черными глазами. По видимому, жило с Бенедиктину в Тайге не сладко. Полное выбритое лицо его было припухшим, шея и лоб поклеились коррозией от укусов комаров слепней, руки огрубели от загара и стали шершавыми. Я давно уж не был, как вы говорите, на большой земле, так что от новостей отстал, проговорил Краюхин, чувствуя, что Бенедиктин ждет ответа. А что у вас слышно? Краюхин интересовала работа за болотной группой экспедиции. «Ах!» — коллега, всплеснув руками, заговорил Бенедиктин. «Какая это жизнь? Прозибани. «Почти пять лет провел в нечеловеческих условиях на фронте, и вот опять...» Полные губы Бенедиктина замкнулись, он закрыл глаза, и на припухшем румяном лице его появились скорпионы. уныни. Краюхин сидел молча, ждал, когда Бенедиктин заговорит снова. И кому это пришло в голову нелепая затея посылать сюда людей? И разве это мыслимо, чтобы семь малограмотных мужиков нашли что-нибудь полезное в этой трущобе? Но тут Бенедиктин понял, что он увлекся, и сказал лишнее. «Да — Допускаю, коллега, что на этих просторах и есть что-то, но всему свое время. Вот разовьется техника изысканий, и тогда здесь не потребуется таких усилий, — поспешил закончить Бенедиктин. Никакая техника не заменит человека. Если даже рентгенология и геофизика получат развитие, то и тогда за человеком останется первичное обследование земной поверхности. Уверяю вас, что молоток геолога еще будет жить многие десятилетия. И потом, разве можно упускать время? Никто нам спасибо не скажет, если будем ждать, когда придет техника. Алексей сказал все это твердо, и Бенедиктин понял, что спорить с ним бессмысленно. В ответ Краюхин он неопределенно протянул: "Да". А что это у вас в коробе? Разжигаемый любопытством, спросил Краюхин. Как что? Моя постель, пожав плечами, видимо, поражаясь недогадливости Краюхина, сказал Бенедиктин. Постель. Не ожидал. Что же так низко устроились? Лукаво усмехнувшись, спросил Краюхин. Бенедиктин уловил его усмешку, стараясь казаться внушительным. Более чем оттребовалось, спокойно ответил. Может быть, и смешно. Но спать на земле не могу. В юности жестоко был покосен гадюкой. Едва спасли. А потом, коллега, здесь столько зверья, вчера два медведя вышли, к самому стану. Ну, от медведя в корбе не спасешься. Снова не сдержал усмешки Краюхин. А представьте себе, самочувствие там Бенедиктин кивнул в сторону корба, более сносны. Психологический самообман, а все-таки. Троюхин в упор посмотрел на Бенедиктина. Самоуверенность, так и сквозившая в каждой черте его облика, вдруг померкла, но растерянная, вымоченная улыбка все еще держалась на полных скривившихся губах. — Насчет гадюки ты все придумал, гражданин Бенедиктин. Просто тебе тут неуютно, непривычно и боязно. — А то ты полез в короб, — думал Троюхин. — А вы надолго, коллега, пожаловали на наш стан? Тропливо проговорил Бенедиктин, стараясь скорее перевести разговор на другую тему навсегда. То есть как это навсегда? Недоуменно вздернул плечами Бенедиктин. Ну не навечно, заметь. Пока существует заболотная группа. Вас послали помогать мне? Сверкнув белыми зубами, спросил Бенедиктин. Наоборот, вы будете помогать мне. Я назначен руководителем заболотной группы. Вот приказ начальника экспедиции. Краюхин вытащил из своей неразлучной полевой сумки приказ Марины и подлого Бенедиктина. Меняясь в лице, Бенедиктин читал приказ долго и мучительно. Можно было подумать, что он заучивает его наизусть. — Не кажется ли вам, что Марина Матвеевна берет на себя слишком много? В блестящих глазах Бенедиктина металась ярая ненависть. — Не думаю, начальник экспедиции имеет большие полномочия, — спокойным тоном возразил Краюхин. — Большие полномочия. — Баба сводит счет мстит. Жестоко мстит, что меня нет в ее постели. Бенедиктин вскочил, отбросил приказ и разразился по адресу Марины отборной бранью. Краюхина полила что-то горячее, у него закружилась голова, в глазах пошли темные пятна. Он бросился к Бенедиктину и, сжимая кулаки, закричал. — Я набью тебе морду, Бенедиктин! Еще одно слово, и вот! жесткий, как увесистая летая гирька, кулак Краюхина повис на уровне глаз Бенедиктина. — А-а-а! Вон оно, что попятился Бенедиктин! Уступаю! Уступаю без сожалений и скорби! — Пошляк! Судишь о людях по своей мерке! Негодование клокотало в груди Краюхина, и кулак во в любую секунду мог ударить Бенедиктина в переносицу. — — Я не потерплю, я буду жаловаться профессору Великанову, — продолжаю пятиться, — бормотал Бенедиктин. Полные губы его тряслись. Глянцевые в комаринах укусах щеки налились кровью, стали ярко-пунцовыми. Он пятился все быстрее и быстрее. и с ноги его уперлись в кедровый сутунок, Бенедиктин взмахнул руками и свалился на кучу дров. Краюхин повернулся, отошел в сторону и сел на чурбак спиной к Бенедиктину. Негодование не покидало Краюхина. — Я собьюсь тебе с пись. Я с тобой цацкаться не буду, — шептал про себя Краюхин. Они сидели молча и неподвижно. Каждый думал о своем. Потом Краюхин встал, повернулся к Бенедиктину, сказал. — Ну вот что, Бенедиктин, расскажите, как идут дела, где рабочие? Бенедиктин молчал. Краюхин бросил на него взгляд полный расточенного нетерпения. — Давайте поговорим о деле. — Дело не позволяет нам молчать. Бенедиктин украдкой взглянул на Краюхина, стараясь убедиться, так ли спокоен тот, как держит себя. — Вы ее любите? — вдруг жалким голосом спросил Бенедиктин. — А как можно не любить такого человека? — Ее любят все, кто ее знает. Вы единственный, кто посмел ее оскорбить. — Но я тоже люблю ее, — все таким же жалким голосом сказал Бенедиктин. — А я сомневаюсь. Резко Оборвал его Краюхин и заговорил о другом. — Чем занималась ваша группа? Расскажите мне все по порядку. — Велся дневник, простите, одну минутку. Бенедиктин поднялся и скрылся в палатке. — Все-таки он человек воспитанный, — невольно усмехнулся Краюхин. — Другой бы это, простите, ни за что не сказал бы. Бенедикт вернулся с толстой тетрадью в руках. — Вот, прочтите. Краюхин раскрыл тетрадь, начал читать. Дневник велся аккуратным, изысканно каллиграфическим почерком и давал полную картину работы групп. Пока Краюхин читал, Бенедиктин неотрывно наблюдал за выражением его лица. Краюхин чувствовал это и старался ничем, ни единым движением не выдавать свое отношение к прочитанному. — Хочет знать, как я отношусь к его работе, — думал Краюхин. — Ну, я оценок выставлять не собираюсь. — Вы на фронте были? — вдруг спросил Бенедиктин. — Не там ли я встречал вас? — Да, был. После ранения лежал в корпусном госпитале, где вы стояли в должности замполита. У нас с вами был небольшой конфликт. Мы раненые не имели газет, нас плохо обслуживали. Я вас покритиковал за это. Вы запомнили мой выпад и записали в характеристики, что я нарушаю воинскую дисциплину. Когда меня исключали из партии, ваша характеристика, представьте, сыграла свою роль. По лицу Бенедиктина пошли красные пятна. Он замотал головой так и отчаянно, что Краюхин на мгновение стало не по себе. — Не помню. — Совершенно не помню. — Не помню, — бормотал Бенедиктин, вертя головой так, что словно она едва держалась на тряпочной шее. — Да я забыл. — А вот при случае вспомню. Великодушно, простите. Если бы знать, что встретимся, да будет вам трястейс-то. — Что было да прошло. Бенедиктин благодарно взглянул на Краюхина но Алексею от этого взгляда стало еще тошнее, и как только я с ним работать буду. — Бедная Марина Матвеевна, как же она жестоко ошиблась, — подумал Краюхин. — А ведь верно. Было. Я припоминаю, — подобострастно заговорил Бенедиктин. — И знаете, чья тут вина? Начальник госпиталя. У нас был нелюдимый, жесткосердный майор... Напират сходил, к на праздник, мясник. Вот он-то и узнал о вашем выпаде и настоял, чтобы было занесено в характеристику. Да-да, вспоминаю. От этих слов Краюхина бросила в дрожь. Минутами раньше, когда Бенедиктин оскорбил Марину, у него еле хватило сил сдержаться, чтобы не ударить его. И сейчас снова нестерпимое пламя гнева обожгло его, и руки инстинктивно потянулись к ружью. — Какая ж ты мелкая сволочь, Бенедиктин! Видно, привык все отвратительное приписывать другим. Смотри, долго так не проживешь. С ярой жестокостью в голосе сказал Краюхин. Бенедиктин не ждал таких резких слов и сжался под их тяжестью. Наглые глаза его потухли. Краюхин отшвырнул дневник и пошел, не глядя в чещобу. Он был в состоянии этого незрячего тупения, которое сковывает человека только... В единственном случае, когда чувства так сильно бушуют, что нет слов равных их силе. Вдруг в лесу на взлобке послышались громкие голоса и смех. Это возвращались рабочие. — Люди! Люди идут с радостным озарением, подумал Каюхин и, ощущая свирепую тоску своего одиночества, стиснувшую сердце, чуть не бегом поспешил им навстречу.